Глава 3. Мой разговор с мистером Мертоном про общество. На сцене являются мистер и миссис Джеймс. Злосчастный вечер в театре. Опыты с эмалевой краской. Опять я удачно острю, но Туттерс и там обижаются не кстати. Я окрашу ванну в красный цвет самым неожиданным следствием. 19 апреля. Пришел Туттерс и привел с собой своего друга Мертона, того самого, который в винной торговле. Пришел и там. Мистер Мертон сразу почувствовал себя как дома, и мы с Кэрри тотчас были им очарованы и полностью разделяли все его мнения. Он развалился в кресле и сказал, «Вы уж принимаете меня таким, каков я есть». И я ответил, «Ладно, а вы уж принимаете нас, как мы есть. Мы люди скромные, не тузы какие-нибудь». Он ответил, «Да, это сразу видно». И там покатился со смеху, но Мертон, как истинный джентльмен, заметил таму. «Кажется, вы меня поняли в несколько привратном свете. Я лишь хотел сказать, что наши обворожительные хозяины-хозяйка, стоя выше прихоти и капризной моды, избрали простой, здоровый образ жизни, чем таскаться по сомнительным гостинам и жить непосредством». Не могу даже выразить, как меня порадовало разумное замечание Мертона, и чтобы покончить с этой темой, я сказал. «Откровенно говоря, мистер Мертон, мы не вращаемся в обществе потому, что этого не любим». Вдобавок же и расходы. На извозчики туда, на извозчики сюда, белые перчатки, белые галстуки и прочее. Ей-богу, игра не стоит свеч. Мэртон заметил относительно друзей. «Мой девиз — лучше меньше, но верных. Кстати, и к вину я это отношу. Лучше меньше да лучше». Там сказал. «Ну да. А иной раз лучше подешевле да позабористее, а, старина?» Мертон в продолжении своей мысли сказал, что отныне будет считать меня своим другом и запишет на мой счет дюжину своего лаконбарского виски, а поскольку я старый друг Тама, он мне и уступает за 36 шиллингов себе в прямой убыток. Он, собственно, ручно записал мой заказ, а потом сказал, что в любое время, если мне понадобятся театральные контрмарки, пусть я ему дам знать, его имя известно во всех театрах Лондона. 20 апреля. Кэри меня надоумило, что поскольку ее школьная подруга Энни Фуллерс, ныне миссис Джеймс, с мужем на несколько дней приехали из Саттона, будет очень прилично, если мы их пригласим в театр, и не я несколько строк мистеру Мертону насчет контрамарок на четверых в итальянскую оперу, «Хеймаркет с совой или лицей. С этим я и написал Мертону. «21 апреля», — получил ответ от Мертона. Он очень занят, а потому как раз в данный момент не может доставить нам контрамарки в итальянскую оперу, королевский хеймаркет, совой или королевский лицей, но самое лучшее, что сейчас дают в Лондоне, это серые кусты в театре мелодрамы в Ислингтоне, и он вкладывает контрамарки на четверых, а также счет зависки. 23 апреля. Мистер и миссис Джеймс, мисс Фуллер, с иным словом, зашли слегка подкрепиться, и мы отправились прямиком в театр мелодрамы. Сели в автобус, который нас довёз до Кингс-Кросс, а потом пересели в другой и доехали до таверны «Ангел». Мистер Джеймс всякий раз платил за всех и слушать не хотел возражений, ссылаясь на то, что я ведь заплатил за театральные билеты, и этого вполне довольно. Мы прибыли к театру, куда, как ни странно, направлялись, по-видимому, все ехавшие в автобусе, кроме одной старухи с корзиной. Я иду вперёд и предъявляю билеты. Билетёр их осматривает, кричит. «Мистер Уэллоуи, что вы на это скажете?» и сует ему мои билеты. Этот господин вертит их в руках и спрашивает. «Кто вам это дал?» Я отвечаю с некоторым раздражением. «Мистер Мертон, разумеется». Он спрашивает. «Мертон? Кто таков?» Я отвечаю не без вызова. «Вам следовало бы знать, это имя известно во всех театрах Лондона». Он мне на это. «Да? Скажите. Но не в нашем». Билеты эти, во-первых, без всякой даты, и отпечатаны в конторе свина, давно переменившей владельца. Я имел с этим джентльменом пренеприятнейшее объяснение, покуда Джеймс, поднявшийся наверх с дамами, не крикнул мне «Ну идём же!». Я поднялся вслед за ними, и весьма учтивый служитель шепнул «Сюда, пожалуйте, четвёртая ложа». Я спросил у Джеймса «Боже мой, ну как вам это удалось?» И к ужасу моему он ответил «Очень просто». Я купил билеты. Это было так унизительно, и я почти не в силах был следить за ходом пьесы, однако же мне было суждено унижение еще более горькое. Я наклонился над краем ложи, и мой галстук, черная бабочка, прикрепленная к запонке с помощью новейшего патентованного средства, порхнула вниз в портер. Какой-то пентюх, не глядя куда идет, притопнул мою бабочку и долго так стоял, покуда ее не обнаружил. И тут он её пнул ногой и с презрением, ногой, ногой, затолкал под ближайшее кресло. Из-за этих неприятностей и с бабочкой и с билетами я себя чувствовал решительно не в своей тарелке. Мистер Джеймс из Сэттена был весьма любезен. Он сказал, «Не беспокойтесь, никто ничего не заметит при вашей-то бороде. Только ради этого, на мой взгляд, и стоит отпускать бороду». Замечание, надо признать, не совсем уместное, поскольку Кэрри очень гордится моей бородой. Дабы утаить отсутствие бабочки, принуждён был весь остаток вечера прижимать подбородок к груди, вследствие чего у меня разболелась шея. 24 апреля. Всю ночь глаз не сомкнул, всё думал о том, как мистер и миссис Джеймс приехали вчера из глуши, чтобы сходить в театр, и ему пришлось платить за отдельную ложу, ибо наши билеты оказались недействительны. Да и пьеса была дрянь. Я написал сатирическое письмо Мертону, этому виноторговцу, который нам выдал контрамарки. Я, между прочим, написал. Учитывая, что наши места стоили нам денег, нам стоило усилий оценить представление. По-моему, такая строчка бьет не в бровь, а в глаз. И я спросил у Кэрри, где в слове «искусство 2С» «в конце или в начале», и она сказала «в начале». Потом уже, когда отослал письмо, я посмотрел в словарь, и оказалось, что в конце. Был ужасно раздосадован. Постановил больше не убиваться из-за этих Джеймсов, потому что, как говорит моя умница Кэрри, «мы все уладим». На той неделе пригласим их из Сатана к нам на вечерок и сыграем с ними в бизик. 25 апреля. Вследствие рассказов Брикуэлла о том, как жена его творит чудеса посредством эмалевой краски, решил тоже попробовать. На пути домой купил две банки красной. В торопях проглотил чай, поспешил в сад и выкрасил несколько цветочных горшков. Позвал Кэрри, она сказала, «Опять ты погнался за модой». Однако же была вынуждена признать, что горшки стали выглядеть прямо-таки изумительно. Пошел в спальню служанки и выкрасил ей рукомойник, вешалку для полотенец и шкафчик. На мой взгляд, там стало значительно красивее, но… Вот пример неразвитости вкуса у низших классов. Наша служанка, Сара, увидев мою работу, не выказала ни малейшего удовольствия, а только и сказала, что ей даже больше нравилось, как раньше. 26 апреля. Купил еще немного красной краски, нет, по-моему, лучше цвета, чем красный, и выкрасил угольный совок и корешки нашего Шекспира, ибо у всех томов совсем обветшал переплет. 27 апреля. Выкрасил в красный цвет ванну и пришел в восхищение от результата. Как ни печально, Кэрри в восхищение не пришла, и, собственно, мы даже немного повздорили. Она сказала, что мне бы следовало посоветоваться с ней, и, мол, где это видно, чтобы ванну красили красным. На это я ей ответил. А уж это дело вкуса. К счастью, дальнейшие наши споры были предотвращены вопросом «можно войти», и то был всего лишь Тутерс. Он сказал. «Мне открыла ваша служанка. Она извинилась, что не может ввести меня в дом, так как выжимает какие-то носки. Я был ему очень рад, предложил сыграть в дурака и сказал, шутки ради, вот вы пришли, и дурак нам обеспечен». Тутерс, по-моему, несколько сварливо ответил. «Остроумно, как всегда». Он сказал, что он не может остаться, хотел где только занести мне новости велосипедиста, он их уже прочёл. Снова звонок в дверь. И это оказался там. Он сказал, мол, он должен извиниться, что так часто к нам приходит. И на этих днях, мол, непременно нас пригласит к себе. Я сказал. Мне пришла в голову поразительная вещь. Там сказал. «Нечто остроумное, как всегда». «Да», — сказал я. «И думаю, на сей раз даже вы не сможете этого отрицать». Слушайте же, это касается вас обоих. Не кажется ли вам странным, что и Тутерс, и там вечно тут, а не где-то там? Кэрри, видимо, совершенно позабыв про ванну, буквально покатилась со смеху, а сам я весь скорчился от смеха и хохотал так, что даже стул подо мной скрипел. По-моему, это одна из самых удачных острот, какие когда-нибудь случалось мне произносить. Но представьте же себе мое удивление, когда я увидел, что там и Туторс сидят, как воды в рот набрали, и даже оба без улыбки на лице. После довольно неприятной паузы Туторс открыл папиросочницу, снова захлопнул и сказал, «Да, после этого, полагаю, мне тут точно не место. Лучше уж, пожалуй, я пойду, и, к сожалению, мне ваша шутка не показалась остроумной». Там сказал, что он вовсе не против остроумия, если оно не пошло, но игра с фамилиями людей, на его взгляд, слегка дает дурным вкусом. Тутерс его поддержал, он заявил, что, пошути в таком духе не я, а любой другой, нагиба его туттерса больше не было в этом доме. Столь неприятно завершился вечер, обещавший быть таким веселым. Впрочем, оно и хорошо, что они ушли, потому что уборщица прикончила остатки холодного поросенка. 28 апреля. На службе новичок, молокосос Пит, тот самый, что мне надерзил тому назад неделю, снова опоздал. Я ему сказал, что мой долг о том уведомить мистера Джокера, начальника. К моему удивлению, Пит извинился, весьма скромный, как истинный джентльмен. Я был непритворно тронут тем, как улучшилось его отношение ко мне, и сказал, что готов простить его неисправность. Когда я час спустя проходил по помещению, в лицо мне плюхнулся с размаху скрученный комок бумаги. Я резко обернулся, но все служащие были, по-видимому, сосредоточены на своей работе. Я не богат, но полсуверенно бы отдал, только бы узнать, было это кинуто случайно или с намерением. Пошел домой пораньше, купил еще эмалевые краски, на сей раз черный, и весь вечер красил. Покрасил каменную решетку, картинные рамы и старые сапоги, так что те стали глядеть как навехонькие. Покрасил и трость тама, которую он у нас забыл, и она стала прямо как будто из черного дерева. 29 апреля. Воскресенье. Проснулся с ужасающей головной болью и с явными признаками простуды. Кэрри с присущим ей упрямством заметила, что это все из-за искусства, намекая на то, что последние несколько дней я носа не поднимал от краски. Я заявил ей твердо, что мне лучше знать, что со мной. Я простудился и решил принять ванну, горячую, какую только смогу вытерпеть. Ванна была готова, горячая почти до невозможности. Я мужественно влез в нее — Конечно, горячо, но вполне терпимо. Некоторое время я лежал без движения. Подняв, наконец, руку над поверхностью воды, я испытал одно из сильнейших потрясений во всей своей жизни. Вообразите мой ужас, когда я обнаружил, что вся моя рука, как показалось мне, в крови. Первая мысль моя была, что я раскроил себе артерию, истекаю кровью, и меня найдут потом, что твоего Марата, каким я видел его, помнится в галерее Мадам Тюссо. Вторая моя мысль была звонить в звонок, но я вспомнил, что звонка нет. Моя третья мысль была, что это всего-навсего растворилось в кипящей воде и маливая краска. Я вылез из ванны, весь красный, с головы до ног, как индеец, которого я видел в одном театре на Истенде. Я решил ни слова не говорить Кэрри, но попросить Фармерсона, чтобы пришел в понедельник и покрасил ванну в белый цвет».